Глава двадцать первая. После того, как все иллюзии отправились на выполнение задания, я присел в позе лотоса прямо на полу большого зала администрации под удивленные взгляды присутствующих. «Алексей, чем же вам диван не угодил?» — все-таки спросил Майкл норис Сидя на нем, гораздо сложнее увидеть материк. Улыбнулся я и прикрыл глаза. «Главное, не беспокоить Алексея, пока он не закончит», — шепнула губернатору Маша. «У вас есть библиотека. Это может надолго затянуться. Я бы с удовольствием подождал там, произнес Гарн. Не останетесь со своим господином, сукорм спросил Майкл. Нет. Больше их разговоры я не слышал. Это верно. Мне защиты из 80 призраков с головы хватает, а Маша с Гарном вполне могут заняться своими делами. Им в этом городе больше ничего не угрожает. Что ж, надеюсь в этот раз «Транс не растянется на четыре дня, иначе я опоздаю в Лондон. Но это дело я не могу оставить незавершенным». Отправил энергию к земле через фундамент здания. Город напитывать ей не стал, а сразу вышел за его пределы. Еще во время демонстрации проверил, что таким образом могу обнаружить свои иллюзии. А вот и первое, что ждет ответа от вождя. Я не мог полноценно видеть происходящее, но оно вырисовывалась силуэтами в моей голове. Магия повторяла форму предметов и живых людей, обволакивая их тонким слоем. И эту мерцающую в темноте картинку я и видел в своей голове. Изображения были достаточно четкими, чтобы я мог отличить индейцев друг от друга. Вот вождь отказывает иллюзии, и она продолжает выполнять свою задачу. Усиливаю свое магическое влияние в одном месте, чтобы она посмотрела на определенного индейца, у которого на шее висело ожерелье из человеческих ушей. Та еще мерзость. Этот воин оказался видящим магом. А у поселения индейцев не было стен, лишь магические купола и постоянные дежурства на периметре. Думаю, не стоит говорить, что такой подход малоэффективен. Но когда живешь племенем всего в несколько сотен человек, Магической стены особо не построишь. Видящих магов здесь и без того мало, так что на подпитку стен их точно не хватит. Вытягиваю из индейца энергию. Всю. И он замертво падает. Жаль, в образах не видно выражения лица вождя, который убежал в свою хижину. А иллюзия произносит последнюю фразу, отголоски которой магия передает в мое сознание. Я жду вашего ответа. Прямо сейчас. Еще несколько секунд жду ответа в надежде, что это сработает. У меня нет желания устраивать массовую казнь. Понятно, что своего я в любом случае добьюсь. Вопрос лишь в том, сколько жертв на это потребуется. Сейчас я был собой. Без влияния Макара или кого-то другого. Я трезво мыслил и не испытывал жалости к тем, кто носил на шее части тел ими убитых. Однако что в этой жизни, что в прошлой не горел желанием убивать невинных и никогда этого не делал. Согласен, отвечает вождь, не выходя из своей хижины. А я мысленно делаю на карте в голове пометку. Туда надо будет в скором времени отправить парламентера с договором. Михаил Мирославович уже составил несколько примеров. Выберу один из них. Дальше все развивалось по такому же сценарию я находил места, где иллюзии вышли на поселение. И в большинстве случаев устраивал демонстративную казнь. В племенах всегда находились убийцы переселенцев. Как-никак, вражда идет очень долго. Но больше всего меня поразили хижины в одном из поселений в Южной Америке. Их основания были сделаны из человеческих костей. Это было племя каннибалов. Белых людей в той округе не было, и они охотились на соседние племена. Тогда я подумал, что даже хорошо, что моя магия не дает увидеть всей картины. Иначе смерть этого племени не была бы такой легкой. Они стали одними из немногих, кто отказался от моего предложения и лишь порадовался смерти сородича. Конечно, иллюзий не хватило, чтобы обойти все племена. И два десятка отказались, несмотря на угрозы. Но тех я трогать не стал, отложив это дело на потом. А пока... Меня ждут в Англии, пока эта страна со всеми ее островами не ушла на дно. Я открыл глаза в полной темноте. Снова. Но лишь потому, что и сейчас была ночь, и за окнами виднелись редкие звезды, легко поднялся. Хм, видимо, я приноровился экономить энергию организма или подпитываться от собственной магии, потому что никакого истощения не ощущал. Несколько военных охраняли выход в полумраке ламп. Видимо, электричество здесь экономят. И это я тоже скоро исправлю. Сколько времени прошло? Спрашиваю я на английском у военных. Два дня, — отчеканил один из них. Где мои люди? В отеле напротив. Нам велели вас проводить. Я кивнул, и мы отправились к отелю. Но перед тем, как подняться, я написал небольшое послание для Ланцова Михаила, и попросил передать через Майкла нориса Написал на русском обо всем, что произошло в племенах и какие действия стоит предпринять. Но и не забыл написать, какой из предоставленных им в прошлый раз договоров выбрал. Благо, Машу и Гарн пока не спали. Они нашли какую-то настольную игру, от которой мне пришлось их оторвать. И даже просьбы подождать полчаса, пока не доиграют, не сработали. Так мы переместились в Лондон. Сама Англия была сравнительно небольшой страной, и, на удивление, мой орден уже справился с задачей. Об этом мы узнали сразу, как оказались в Министерстве магии. Здесь нам выделили весь последний этаж, где располагались покои для знатных гостей. Рита ждала нас уже там. — Леша, я уже переживать начала, — призналась она. — Ой, мы всего лишь задержались в Новых Землях, — улыбнулась Маша. «Да, там все оказалось довольно сложно», — кивнул я. «Но не с регатами, а с людьми». «А здесь все просто. Твой зубастик уничтожил последних водных монстров и теперь скучает на крыше», — сказала Рита. «Скучать ему недолго придется. Через пару часов я буду готов и начнем. Король ждет тебя на третьем этаже. Наверняка ему уже доложили о твоем приходе». Стоило Рите это сказать, как в дверь постучали. Один из слуг передал, что король... «Жаждет встречи со мной. Сейчас спущусь. Но ненадолго, мы и без того опаздываем», — передал я. После быстро ответил на срочные сообщения на своем смартфоне. Ведь в Новой Земле связи не было. Зато отец Сереги получил большой государственный заказ и скоро должен заняться этим вопросом. Но дело это не такое быстрое, как регатов убивать. Спустился в зал переговоров. И, видя, какое количество охраны стоит в коридоре, Про себя отметил, что я единственный, кто пренебрегает охраной. По крайней мере, видимый. Зачем мне стражники, когда есть около 80 призраков? О чем вы хотели поговорить?» Спросил я сразу после короткого приветствия. Король выглядел взволнованным. Бледное лицо, мешки под глазами, словно он не спал несколько ночей. «О последствиях, Алексей Дмитриевич», — ответил он. «Это уже не мое дело, но я могу дать вам совет». Если хотите минимизировать последствия, сделайте объявление и объясните, что будет с бунтовщиками. Это убивает всю видимую демократию. Во многих странах именно такая система. Вся власть у правительства, но при этом они создают для народа видимость, что их мнение что-то значит. Но, как по мне, это только расшатывает власть. Если ты король, то будь королем, черт возьми. Это ваш выбор, и только ваш. Разбираться с последствиями или предотвратить их. Маги Земли регистрируют высокую сейсмическую активность неподалеку от острова, под водой. По их прогнозам, остались считанные дни до катастрофы. Зачем вы говорите мне то, что уже известно? Потому что не представляю, как изменение магического фона поможет избежать цунами. Причем цунами совсем не характерны для этих мест. Но магия решает многое. Вы скоро сами все увидите. А теперь, если вы не хотите, чтобы я с этим опоздал, мне нужна просторная комната на первом этаже. Она уже подготовлена. Мои люди вас проводят. Киваю и выхожу из кабинета. А на первом этаже меня уже ждет пустой зал для совещаний. Отсюда вынесли все столы и шкафы, чтобы мне ничего не мешалось. А дальше все происходит как обычно. Погружаюсь в транс и забираю магию половины магов Англии. Открываю глаза и выхожу из кабинета, обнаружив, что прошло уже два дня. На стене висели электронные часы, на которых была написана и дата. И как я раньше не додумался себе приобрести электронные часы? Вернусь в Империю, куплю себе передовую модель. но сейчас это совсем не важно. Подхожу к окну и вижу воду. Твою ж. Неужели я опоздал? Нет. Судя по тому, что я вижу, вода поднялась не больше, чем на два метра. Да и здесь темза рядом. Алексей Дмитриевич. Король Англии окликнул меня со спины. Он был одним из немногих правителей, кто вышел ко мне после произошедшего. «Откуда вода?» — спросил я, ожидая худшего. Так уж сложилась жизнь, что я привык готовиться к худшему. Так и разочарований в жизни гораздо меньше». Темза вышла из берегов и затопила Лондон, но дальше вода не пошла. Сейчас не весна, чтобы она разливалась. Толчок пришел с моря, прямо в сторону реки. Всего один, но его хватило, чтобы снести дамбу. Сейчас сейсмическая активность исчезла. Я кивнул. Это были хорошие новости, которым я был искренне рад. Но стоит отметить, что в разливе реки есть и плюсы. Никакого бунта. «Все говорят лишь о потопе», — улыбнулся король. «А случайно ли разрушилась дамба?» Вместо ответа король лишь пожал плечами. И правильно, не стоит говорить такого вслух. «Никто не пострадал?» — поинтересовался я. «Нет, разве что среди видящих магов двое погибло. Но об этом вы меня предупреждали. Если честно, я готовился к сотням смертей». А тут всего двое, а от потопа больше пострадали дома. Но и темы быстро восстановим. Я кивнул. Разговор вышел недолгим, и я отправился обратно в Смоленск. И первое, что я увидел, как во дворе на лавочке Мара флиртовала с Петром Александровичем. А он, судя по довольной улыбке, был вовсе не против. Ни стыда, ни совести. Гарн прикрыл лицо руками, видя эту картину. Неужели твоя женщина ведет себя иначе? В этот раз ничего вызывающего в поведении Мары не было. Даже одежда на месте. Да, она очень скромная. Мы уже говорим о свадьбе. Так в вашем мире называется обряд единения душ. А не быстрого Нет, господин. А чего тянуть? Хитро улыбнулся Гарн, я понял, на что он намекает. Видимо, в его мире было принято так, что близость только после особого обряда. И то верно кивнул я. А если уж придется развестись, Гарн всегда успеет. Есть у меня смутные сомнения насчет его невесты, но пока они ничем не подкреплены. «Можешь быть свободен на три дня», — разрешил я. И Гарн, не заходя в дом, тотчас полетел к воротам. «Портал открой!» — крикнула ему вслед Рита. «А, точно!» — рассмеялся он и исчез в своем же портале. «От любви совсем ему крышу снесло», — усмехнулась Маша, держа в руках десяток пакетов, из элитных магазинов одежды в Лондоне. Собственно, только ради этого она и задержалась там на два дня. Однако стоило мне зайти домой, как я встретился с неожиданным гостем. «Борис владиславович улыбнулся я, — «какими судьбами?» «Надеялся вас застать, ваше императорское величество», — слегка склонил голову полковник. «Что-то важное?» «Да, не смог до вас дозвониться» а секретарь ваша сообщила, что, скорее всего, вы появитесь сегодня. У нас проблема на Смоленской магоэлектростанции. Пройдемте в кабинет, там и расскажете». Мы поднялись наверх и там продолжили разговор. «Банда молниевиков работала на станции. Точнее, они являлись ключевыми сотрудниками», рассказал Борис Владиславович. «Это дело для управленца городом, но поскольку вы теперь император». Я более не знал, к кому обратиться. Скоро титул князя перейдет к одному из моих братьев, как и управление этой областью. Кому, если не секрет? Секрет, слегка улыбнулся я. Но как только документы будут подписаны, вы первым об этом узнаете, как ответственный за безопасность этого города. Но на самом деле я пока не решил, кто более достоин этого титула. Да, Лев борисыч ушел в отставку, поэтому остался только я. Но ну и до этого у нас с ним было негласное разделение. Он заведует обучением видящих магов, я же их направляю, а проблемы с инфраструктурой и прочим решал сперва один аристократ. Позже вы, скорее мои заместители. Не было смысла отрицать, что у меня не всегда было время заниматься прямыми обязанностями князя, как и сейчас императора. Но все это закончится с последней очищенной страной. По крайней мере, я на это рассчитываю. Но жизнь раз показывала, что нельзя быть уверенным наверняка. «Как понимаю, для возобновления стабильной работы нужны маги-молниевики?» — спросил я. «Разберусь хотя бы с этим вопросом, раз уже начал. Да, но их в Империи не так много. И все они работают на подобных станциях. Я предлагаю организовать переквалификацию водников и воздушников в нашем городе». Дело это не быстрое и довольно затратное, но без электричества люди уже не представляют своей жизни. «Хорошо, я выделю ответственного за эту работу и одобрю вашу смету», — кивнул я. «Но что делать со станцией прямо сейчас? Сейчас имеющиеся сотрудники работают без выходных. В таком случае все-таки стоит запросить подмогу. Железнодорожное сообщение уже налажено, так что я смогу выцепить на время нескольких молнивиков из других городов. На этом мы договорились, и остаток дня я посвятил решению этого вопроса. Потом заглянул в лазарет к Макару. «А меня уже выписывают, радостно заявил он, собирая вещи. Скоро вернусь к тренировке твоих призраков». «Смотрю, ты полон энтузиазма, как никогда», — усмехнулся я. «Вот то я же сказал, что хочу стать сильнее. И не успокоюсь, пока не смогу тебя победить. Тогда идем в тренировочный зал?» э так скоро?» «Ну да». «Я поддамся, и вопрос закрыт», — сказал я и рассмеялся. «Не-не-не-не, так дело не пойдет», — сказал Макарского смех и схватился за грудь. Я выглянул в коридор и крикнул лекаря. «Не, не надо. Это остаточная фигня. Сказали, через месяц само пройдет». Макар снова улыбнулся. Но за этой улыбкой я прекрасно видел, как нелегко далось ему поражение. Подшутливые разговоры мы поднялись наверх, А затем я со спокойной совестью вернулся в свою спальню. «Я тебя заждалась», — улыбнулась мне Диана. «Удивляюсь, как у тебя хватает сил справляться со всем происходящим. У тебя тоже немало работы. Пока это лишь бумажная волокита. Кстати, Вячеслав с дедом хотят перебраться в Москву, в наше отремонтированное поместье. Даже удивительно, что этот старик не попадается мне на глаза. Ему хватило позора на дуэли». Но теперь он твердо намерен восстановить величие рода Голицыных. Пускай занимается, пока не лезет к императорской семье. Наблюдатели за все время не заметили больше никаких странностей за прадедом Дианы. Поэтому я буду только рад отправить его из моего дома. Раз ты не против, передам брату. Он никак не мог до тебя дозвониться. Так всегда. Всем что-то надо, когда я недоступен. Усмехнулся я и повесил пиджак на спинку стула. «Скоро к тебе выстроится такая очередь, что даже проводя весь день во дворце, не будешь успевать всем ответить. Для этого и придуманы советы правительства». Диана слегка улыбнулась, а затем отвела взгляд к окну. Словно весь этот разговор был лишь отвлечением внимания. Она хотела что-то мне сказать, но никак не могла решиться. «Ты что-то скрываешь?» Я не спрашивал, а утверждал. «Нет». Она улыбнулась, но это не смогло меня провести. «Тебе меня не обмануть, говори», — настоял я, смотря прямо в глаза девушки. «В самом деле, не вытаскивать же из нее клещами. Я боюсь, что после того, как ты узнаешь, то разведешься со мной». Я насторожился. Но, не зная правды, ничего обещать не мог. Есть вещи, которые нельзя простить. «Диана, почему этот спектакль?» Она присела на диван и подняла на меня взгляд влажных глаз и дрожащим голосом ответила.